Двтонский крест. Руслан Мельников. Глава 22. Она честно пыталась помогать, но из-за слов нежные пальчики о хвою расплакалась и уселась на прежнее место. Так и сидела, пока Бурцев охапку за охапкой таскал наломанные ветки хвораст и еловой лапы. Только под конец работы Адлвайд внеслатаки свою скромную лепту в общее дело, отошла к ближайшим деревьям и со сосредоточенным лицом положил на собранную бурцом кучу изроко прутьев и то прогресс молочинок нежная похвалил он немудрённая постель готова внизу простящая подстилка выпиравшая под шкурой попоны некомфортными буграми сверху наброшена ещё одна шкура одеяло располагайтесь ваше высочество широким жестом пригласил бурц О твой ремень, напомнила она. Ах, да, конечно. Разговор по душам и упоминание о гипотетической свадьбе на Зловрагу вовсе не означает, что Лаида согласна спать с мужчиной на ложе без хотя бы символических границ. Тем более, что какая ксюжа жалость Пацлу, что ты не рыцарь. Глупо о Лаиде. Всё равно придётся по очереди дежурить всю ночь. Так зачем же тогда Ремень требовательно протянула руку девушка. Бурцев со вздохом расстегнул пряжку и отдал ремень. Она растянула его аж вдлину и быстренько поделила пространство на шкуре, причём себе к отметил Бурцев. Куньки от ростиночки незна отхватила большую половину. Переминая хрустящую подстилку, девушка влезла на ложе, перетянула на себя почти всё одеяло и укуталась в шкуру с головой. Эх, вот бы ему сейчас так. Ладно, подежурю первым, княжна. Проворчал Бурцов. Но ну, учти, потом разбужу тебя. Ответом было лишь уютное посапывание. И снова он терпел песок в глазах, свинцовую тяжесть веков, пока звезды не начали тускнуть, а в черном небе не появились предрассветные прогресски. Сил бороться со сном не стало, и если он сейчас же не ляжет, то уснет сидя, или даже стоя, не забудется в четкой дреме, как тогда полоски книжные, а отключится по-настоящему, провалится на несколько мертвых часов в бездонной чернильной колонии. Прошлая бессонная ночь и тяжелый день давали о себе знать. Однако спать обоим теперь, когда выяснилось, что по лесу шныряют не только всадники в масках, но и местные зеленые братья. Во главе сусатам рыцари израсуств. Что ж, книжна, пришло твоё время заступать на пост, подумал он. Извини, но я не движилен. Тормошить от лаведу пришлось долго. Девушка поднялась медленно, вяло, словно сонна была. Помотала головой, выслушала Бунцева и, не открывая глаз, кивнула, давая понять, что согласна с его долем. Земки-то всё же раскрой, не знаю, а то опять сон смурит. Тяжкий стон. Полячка послушно подняла длинные пышные веснусцы, часто-часто замарганала. Так-то лучше. Ты же понимаешь, что спать сейчас никак нельзя. Кивок. На тебя можно положиться. Ещё кивок. А потом сила тяжести возросла неимоверно. Курцев рухнул в трескучей упругой массе. Изгинул, растворился, растекся на импровизированном ложе, грудой расслабленных, трепещущих от предвкушения многожданного отдыха в ульсте. Только успел пробормотать. «Разбудишь меня, когда в лесу светло отправимся до Роу». Последнего кивка, если тот это был, он уже не видит. В полуосознанном усилии укрылся куском шкуры. Запах конского пота и хвои был острым и пряным, а пришедший вместе с ним сон – мягким и сиповогащающим. Проснулся Бурцев от холода, дробного костяного звука, выбиваемого его собственными зубами. Одеяло куда-то подевалось. Зябкое утро обступало со всех сторон. Бррррр, весьма зябкое. Достаточно уже светлое. Давно бы раба трогаться в пульт. Почему же Адлоида его не разбудил? Да все, блин, по тому же. Княжна не выдержала предутренней вахты. Девчонка лежала рядом с бурцем, плотно закутавшись в их общую шкуру. И спыла безмятежным сном праведника. Она же сладко улыбалась далеким видением. Интересно, когда она улеглась? Сразу же после пробуждения? Или все-таки пободрствовала хотя бы с полчасика? Впрочем, какая разница? Главное, что благословная фортуна позволила им провести эту ночь без приключений. Ну и то ночные дежурства так будут продолжаться и впредь. По-хорошему, конечно, надо бы растуркать эту девицу и отчитать как следует. Может быть, отшлёпать, не взирая на титулы. Но ещё раз взглянув на спутницу, Курцев понял, не сможет, рука не поднимется, язык тоже. Он тряхнул головой. Ну, полячка, ну княжна. Мало того, что намотала на себя всё одеяло, так ещё и забилась к нему под бочок он просто перекатился через разделительный ремень и пригреёлась. Вот будет шум, если она и до поймёт, что спали они на одной половине походного ложа, тебе не в обнимку. Лучше ей ничего не говори, а сама ледище не вспомнит, с какого бока на шкуру залазила. Сонна ведь была так 40 зимой. Аккуратно, стараясь не разбудить девушку, он начал медленно сползать с постели и занят. Стоп. Сейчас лучше вообще не двигаться. Но княжна, нежно, вряд ли станет допытываться, что он делает на её половине постели, когда увидит десяток стрел, направленных в их сторону. Лучники в волчьих шкурах и мохнатых шапках, осторожно в полшага и в четверть шага, чтобы не потерять цель с кончика стрелы, выходили из-за деревьев, приближаясь молча. А что тут говорить-то? Без слов ясно. Одно резкое движение и Василий с княжной превратятся в подушечки гигантских оперённых иголок. Эту девушку тронут вряд ли, но тем хуже для него. Все хищно поблескивающие наконечники польских Робин Гудов достанутся одному. Бурцев легонько коснулся руки Адлоидов, моля бога, чтобы княжна не спровоцировала лучников в весных движениях. К счастью, полячка была сонной, движение её заторможено. «Что это? Кто это?» Она села на постели, по-стоинному хлопая глазами. «Полагаю, наша вчерашняя знакомая», – шепнул Бурцев. Он узнал среди лучников трех давечных лесных стрелков. Особые приметы – синяки, ссадины и выбитые зубы. «Главное, не дергайся, снежна, все будет хорошо». Бурцев поднял руки ладонями вверх. Мерсальный жест витки. Вроде бы успокаивает даже самых кровожадных дикарей а эти лесные хлопцы в шкурах здорово смахивают на одещавшее племя. Мир вам! Бурцев очень старался, чтобы его голос звучал дрожелюбно, а с лица не сходила улыбка. Никто из лучников оружие не опустил, никто не ответил на приветствие. Лишь самый молодой, минул мельком на самого старшего, словно спрашивая, когда же можно будет стрелять. И то верно, долго ли способен удержать человек оттянутую тягу тугого лука. Стеть разпредился в старшой, черноволосый, широкоплечий, с косматой бородой, нестриженными усами и бугристыми мышцами. Руки бордача чуть дрогнули от напряжения. Пальцы жаждали поскорее пустить стрелу. Хорошо, хорошо, уважаемый. Бойцов поднялся. Уже стою. Да как вы смеете? возмущённо завеищала была полячка. Тихо. Шкнул он. Делай, что говорят. Адлдейд порывисто встала, испеляя взглядом в ожекалистую шайку. А только бородачу всё это побоку. Его глаза были по-прежнему такими же острыми, колючими и холодными, как наконечник стрелы, а рука на ктебе чуть подрагивала. Вурцев прикидал расстояние до риковатного попадания. К тому же, десять лучников не троится с кинхеда. Да если бы и не лучников, десяток противников ему не раскидать. Не супермен соль. «Оружие на землю!» Приказал предводитель лучника. «Оружие? Какое оружие? Ах, это!» Бурцев вытащил кинжал Адлоиды, выжавательски топорчивший карман, швырнул его вместе с ножнами к ногам Бородача. «Богдэн!» Обратился тот к молодому лучнику. «Свежи, мужико, руки, да покрепче!» Увязать узлы Богдан оказался мастер. Точные ремни больно врезались в запястья и сцепили руки не хуже милицейских браслетов. Клинников лесные стрелки все еще держали под прицелом. Так что сопротивление сейчас неуместно. Хоть одна из стрел, но достанет его сразу. А не его, так девчонку. Утешала лишь мысль, что они прикончили спящими. И если вяжут, значит убивать, пока не спирают. Теперь и бери лошадь. Последовал новый приказ бародача. Расторобный Богдан, он, кажется, был в этой компании, чем-то вроде салаги или мальчика на табугушках. Накинул самодельную узду на грядуй кобылицу, которая пошла с неподалёк. Что вы намеренно с нами делать, скоты? Господ Лэйд был преисполнен достоинства и презрения. «Ой, эти лесные бедологи еще не знают, с кем им придется иметь дело. С княжеской дочкой, не выспавшейся». «Пан Освальд разберется!» С пугающим спокойствием ответил главный скот, волчий шкурь, и опустил, наконец, лук. Его примеру последовали остальные. «Пан Освальд всегда и во всем разбирается по справедливости!» У микрофона был Махмутов Даниил.